В августе около малых вежей Старым мазаем я бил дупелей. Как-то особенно тихо вдруг стало. На небе солнце сквозь тучу играло, Тучка была небольшая на нем, А разразилась жестоким дождем. Прямые и светлые, как прутья стальные, В землю вонзались струи дождевые, силой стремительной. Я и мозай Мокрые скрылись в какой-то сарай. Дети, я вам расскажу про Мазая. Каждое лето, домой приезжая, я по неделе гощу у него. Нравится мне деревенька его. Летом ее убирая красиво, и старих мель в ней родится на Вся она тонет в зеленых садах, домики в ней на высоких столбах. Всю эту местность вода понимает. Так что деревня весною всплывает, словно Венеция. Старый Мазай любит до страсти свой низменный край. Вдов он бездетен, имеет лишь внука. Торной дорогой ходить ему скука. За сорок верст в Кострому прямиком Сбегать лесами ему нипочем. Лес не дорога. По птице, по зверю выпалить можно. леший Не верю. Раз в кураже я их звал, поджидал Целую ночь, никого не видал. За день грибов набираешь корзину, Ешь мимоходом бруснику, малину. Вечером пеночка нежно поет, Словно как в бочку пустую. Удот ухает, Сыч разлетается к ночи, Рожки точены, рисованы очи. Ночью, ну, ночью робел я и сам, очень уж тихо в лесу по ночам, тихо, как в церкви, когда отслужили службу и накрепко дверь сотворили. Разве какая сосна заскрипит, словно старуха во сне проворчит? Дня не проводит мозаив без охоты. Жил бы он славно, не знал бы заботы, как бы не стали глаза изменять. Начал частенько мозай пуделять. Впрочем, в отчаянии он не приходит. Выпалит дедушка, заяц уходит, Дедушка пальцем косому грозит. Врешь, упадешь, добродушно кричит. Знает он много рассказов забавных Про деревенских охотников славных. Кузя сломал у курок, Спичек таскает с собой коробок, Сядет за кустом, тетерю подманет, Спичку к затравке приложит и грянет. Ходит с ружьишком другой зверолов, Носит с собою горшок угольков. Что ты таскаешь горшок с угольками? Больно родимый я зябок руками. Ежели зайца теперь сослежу, Прежде я сяду, ружье положу, над уголечками руки погрею, душ да потом и полю по злодею. Вот так охотник, мозай прибавлял. Я, признаюсь, от души хохотал. Впрочем, милее анекдотов крестьянских, Чем о них уже, однако, дворянских. Я от мозая рассказы слыхал. Дети, для вас я один записал. Старый мозай разболтался в сарае. В нашем болотистом низменном крае В пятеро больше бы дичи велос, Кабы сетями ее не ловили, Кабы силками ее не давили. Зайцы вот тоже. Их жалко до слез. Только весенние воды нахлынут, И без того они сотнями гинут. Нет! Еще мало, бегут мужики, ловят и топят и бьют их баграми. Где у них совесть? Я раз за дровами в лодке поехал. Их много с реки к нам в половодье весной нагоняет. Еду, ловлю их. Вода прибывает. Вижу один островок небольшой. Зайцы на нем собрались о С каждой минутой вода подбиралась к бедным зверькам. Уж под ними осталось меньше оршины земли в ширину, меньше сожений в длину. Тут я подъехал. Лопочь ушами, сами не с места. Я взял одного. Впрочем, скомандовал. Прыгайте сами. Прыгнули зайцы мои. Ничего. Только усела с команда, косая. Весь островочек пропал под водой. «Тот-то», — сказал я, — «не спорьте со мной. Слушайте, зайчики, деда Мазая». Это, гуторя, плывем в тишине. Столбик, не столбик, зайчишка на пне. Лапки скрестившись стоит горемыка. Взял и его, тягота невелика. Только что начал работать веслом, Глядь, у куста копошится зайчиха, еле жива, а толста, как купчиха. Я ее, дуру, накрыл зипуном. Сильно дрожала. Не рано уж было. Мимо бревно суковатое плыло. Сидя и стоя, и лежа пластом, зайцев с десяток спасалось на нем. — Взял бы я вас, да потопите лодку. Жалих, однако... Да жаль и находку. Я зацепился багром за сучок И за собою бревно поволок. Было потехи у баб, ребятишек, Как прокатил я деревней зайчишек. Глянь-ка, что делает старый мозай. Ладно, любуйся, а нам не мешай. Мы за деревней в реке очутились. Тут мои зайчики точно сбесились, Смотрят, на задние лапы встают, Лодку качают, грести не дают. Берег завидели плуты косые, озим и рощу. К берегу плотно бревно я пригнал, Лодку причалил и с Богом сказал. И во весь дух пошли зайчишки, А я им, ух, живей, Смотри, косой, теперь спасайся, а чур зимой не попадайся. Прицелю сбух и ляжешь, ух! Мигом команда моя разбежалась. Только на лодке две пары осталось. Сильно измокли, ослабли. В мешок я их поклал и домой приволок. За ночь больные мои отогрелись, высохли, выспались, плотно наелись. Вынес я их на лужок, из мешка вытряхнул, ухнул и дали стречка. Я проводил их все тем же советом. Не попадайтесь зимой. Я их не бью ни весною, ни летом. Шкура плохая, линяет косой.